Глава 31. Нина. Через час мы с Сашей уже возле здания полиции. У меня от страха ноги подкашиваются. Что же мне скажут? Вдруг это только предлог — поговорить о славе. И как только я переступлю порог кабинета, меня возьмут под белые руки и уведут в СИЗО. Но ведь я ни в чем не виновата. Я же не украла. Но что, если вся полиция куплена? Нет, я не должна думать о плохом. К тому же это мне сейчас никак не поможет. Надо собраться. Только как? Видя, какая я бледная и напуганная, Саша прижимает меня к себе и начинает поглаживать пальцами вдоль позвоночника. И, находясь в его объятиях, я себя чувствую маленькой девочкой, которую никогда не дадут в обиду. Не переживай. «Если что-то пойдет не так, я тебя вытащу». Горячие губы шепчут мне в ухо. А я все дрожу. И только сильные руки помогают мне справиться с эмоциями. Я найду самых лучших адвокатов. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. И никто сейчас тебя не задержит. А если мне скажут, что я украла деньги? Поднимаю голову и смотрю в лицо Саши. Тот касается подушечкой большого пальца моих губ. «Ничего не отвечай. Проси адвоката. А если мне не дадут?» «Дадут», — отвечает уверенно, с напором. В его голосе, в его фигуре столько мужественности, что я начинаю успокаиваться. Видя это, Саша проводит ладонью мне по волосам. «Главное — ничего не бойся. Ты не одна». В кабинет следователя я иду приободрённая. Саша меня спасет. Я уверена в этом на сто процентов. Однако все мои страхи оказываются совершенно напрасными. Здравствуйте, Нина Олеговна. Присаживайтесь. В кабинете затхлый запах. Видимо, следователь выходит даже в коридор нечасто. Я сажусь напротив, глядя украдкой на стол, заваленный целыми кипами документов. Здравствуйте. Вы хотели что-то сказать про моего мужа. Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Но он все равно немного, но дрожит, как и пальцы. Только полицейский на это, кажется, никакого внимания не обращает. Он смотрит то в монитор, то в какие-то бумаги. Да, ваш муж арестован на два месяца. Потом, скорее всего, арест продлят. Глянув на меня, снова переводит взгляд на компьютер. Но это не все. Есть и хорошая новость, точнее, две. Во-первых, он поправляется. Во-вторых, нельзя сказать, чтобы это прямо хорошая новость. Хотя нет, хорошая. Какая? Устинов раскололся. Сказал, что залез к вам в квартиру, чтобы запугать. Он планировал заставить вас признаться, что именно вы были сообщницей Вячеслава. И если вы не согласитесь, Он разводит руками, а у меня на лбу выступают капельки пота. Значит, мне угрожала реальная опасность. Спасибо мужу. Так значит, это все-таки он пытался зайти ко мне ночью. Это он ждал меня тогда возле лифта. Он кивает. Мы проверили по камерам, которые рядом с вашим домом. Он постоянно околачивался рядом, ждал вас. То есть он сообщник моего мужа? Не совсем. Устинова наняли и дали определенное задание. Кто нанял, пока что неизвестно. Сам он говорит, неизвестные через сеть интернет. Перевели ему 50 тысяч рублей. Потом обещали еще 100. Полицейский качает головой. Для таких людей, как Устинов, это очень большие деньги. У него богатое криминальное прошлое. В тюрьме сидел. Кстати, за взлом и разбой, так что открывать замки он умеет, тем более, что ключ от квартиры ему предоставили. И в вашем случае проблемы вовсе не возникло. Его не выпустят? Нет, конечно, на лице следователя снисходительная улыбка. Вы не переживайте, но это еще не все. Мы задержали Екатерину Самойлову, ту самую, которая вас донимала. Вячеслав смог объяснить, что она ему помогала в мошенничестве, так что вряд ли вас продолжит преследовать. «То есть они вдвоем были?» «Не совсем», — уклончиво отвечает. «Но больше ничего сказать не могу. Вот когда дело уйдет в суд, а это не раньше, чем через полгода, вот тогда вы все и узнаете». «Я выхожу из здания полиции настолько счастливая», что хочется буквально обнимать каждого прохожего или даже деревья, потому что надо мной больше не висит угроза. Это как вдохнуть свежий воздух после долгого погружения. Саша ждет меня возле крыльца, увидев меня, с облегчением вздыхает, а я буквально кидаюсь ему на шею. Вижу, что все прошло хорошо, прижимает меня к себе. Однако он бледный, скорее всего. Несмотря на напускную уверенность, Саша и сам не по-детски волновался. «Да, все прошло отлично. Никто меня больше ни в чем не обвинит!» Я сбивчиво пересказываю разговор со следователем, отмечая про себя, что мне ни капли не жалко славу. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Может, это и жестоко, так рассуждать, как я. Но в данном случае жалеть мужа никак не получается. Вот и отлично. Я знал, что все так закончится. Саша берет меня за руку, и мы направляемся к машине. «Куда мы сейчас?» «В твою квартиру». С хитрецой поглядывает на меня. «А я теряюсь». «Зачем?» «Тебе нужно перевести все свои вещи. Мой дом, теперь и твой дом. Забыла уже? Или не согласна?» В его голосе шутка, но глаза серьезные. Он и правда боится. что я передумала, что для меня он развлечение на время. Но это не так. Я скорее боялась, что Саша передумает, не предложит. Это будет долго. У меня куча вещей. Кусаю губы. Мы справимся, Нина. Я тебе буду помогать, чтобы к вечеру ты уже чувствовала себя так, будто всегда жила в моем доме. И подумав, добавляет. Нашем доме.